Глава пятая Бегло осмотрев своих противников, я сразу заметил, что они неплохо подготовились. Как минимум на каждом магический доспех, простенький, но все же барьер. Зелья прямого действия неэффективны против доспехов. Так что первым делом нужно избавиться от защиты противника, и на этот случай у меня как раз было припасено нужное зелье. Как раз одно из них я бросил себе под ноги, ведь оно должно подействовать на каждого из окруживших меня врагов. Зелье коснулось земли. Пузырек стекла лопнул об асфальт. Содержимое мгновенно превратилось в искры. Но эти искры совсем не тот безобидный фейерверк, который сегодня я показал на практическом занятии по алхимии. Искры разлетелись в стороны, мгновенно разрывая магические щиты магов. Я же сразу воспользовался замешательством противников, которые никак не ожидали такого исхода, и вышел из окружения. А затем бросил им под ноги парализующее зелье, делая еще один шаг в сторону безопасной зоны. Эффект не заставил себя долго ждать. Белое испарение после сработавшего зелья попало в легкие магов Широкого, и враги превратились в беспомощные статуи. Нечестно? Не думаю. Вот нападать толпой — это точно не по правилам. «Постойте пока, подумайте над своим поведением», — сказал я, отвешивая пино к тому самому студенту, который меня и привел сюда. «Ты зря это сделал», — процедил он. «Это ты зря со мной связался», — усмехнулся я. «И еще раз такое увижу, разговаривать мы будем по-другому». Не обращая внимания на пустые угрозы, изъял у магов оружие. Затем подумал и, отойдя в сторону, бросил артефакты на землю. После чего применил изменение состояния, погружая жезлы на метровую глубину. «Меня все равно не пропустят с ними через проходную, это факт, поэтому проще оставить оружие здесь, пусть гадают, куда оно делось». «Освободи нас, иначе пожалеешь!» — прокричал еще один из магов. м, -м подумать», — посмотрел я на них. Я подумал. «Освободишь?» — спросил он, угрожающе поигрывая желваками. «Нет, пожалуй, я не буду этого делать», — усмехнулся я, не спеша покидая задний двор. Буквально в этот же момент мне позвонила Полина. Она находилась на парковке и предложила подвести меня до поместья. «Сейчас выйду к дороге», — ответил я. «Выезжай». Чуть позже я уже сидел на пассажирском рядом с сестрой, которая искоса посматривала на меня, выехав на главную улицу Краснодара. «Скажи-ка мне вот что», — наконец-то не выдержала Полина. «Мне тут пришло сообщение от подруги. Она видела суматоху за главным корпусом. Говорит, какой-то маг парализовал шестерых старшекурсников. Ничего об этом не знаешь?» «Это были люди Широкого, ухмыльнулся я. «Я их немного проучил. Пусть подумают над своим поведением. «Так это ты? Серьезно?» — удивилась сестра. «Я уж думала, может, мне показалось. Уж почерк очень похож. И что они хотели от тебя?» «Похитить. Что же еще?» — ответил я. «В прошлый раз не получилось. Решили попробовать снова. И получили в ответ. И это я был еще весьма милосерден к ним». «Люди широкого? Полина удивленно вскинула брови. «Ты серьезно?» «Ага, враги нашего клана!» — утвердительно кивнул я. «Ну ты даешь!» — восхитилась сестра. «Но они ведь еще могут напасть! Надо было сдать их в службу безопасности!» «Она их бы сразу же отпустила!» — хмыкнул я. «Раз они пронесли артефакты, значит, среди охраны есть подкупленные широковыми люди!» «Логично!» — напряженно улыбнулась сестра. «И пусть только попробуют напасть!» «В следующий раз я буду куда менее терпелив!» — ответил я. Кстати говоря, странно, что Ромы не было вместе с ними. Похоже, что после провала на дуэли ему уже не доверяют такие дела. Возможно, задумчиво кивнула сестра. Но давай пока не будем об этом. Что важнее, у меня сегодня отличные новости. Продолжай, улыбнулся я. Мне удалось продать несколько ценных реагентов, довольно ухмыляясь, сказала Полина. И угадай, сколько я смогла выручить за них? Целую кучу денег. А именно полмиллиона рублей. Неплохо. — похвалил я. — Ага, и вот что, я предлагаю разделить пополам, — добавила сестра. — Не угадала, — улыбнулся я. — Половину отдадим своим семьям, вторую половину разделим поровну, — ответил я, замечая, что Полина даже не расстроилась. — Тогда уж половину твоей семьи, — ответила сестра, — я знаю, что с деньгами у вас сейчас плохо, мои не настолько нуждаются. — Как хочешь, — ответил я, — на правду не обижаются, а денег урода и правда сейчас было очень мало. А мы еще заработаем, не переживай. И совсем не обязательно такими методами. Я так и подумала, улыбнулась Полина. Так что вот, четверть твоя, держи. С вами приятно иметь дело, кивнул я, принимая купюры. На первое время этого точно хватит. Кстати, о продаже твоих зелий, продолжила Полина. Нам следует попасть на прием к советникам клана. Это не проблема, ухмыльнулся я. Никуда идти не надо, они сами придут уже скоро. И как ты их уговоришь? Полина бросила на меня удивленный взгляд. «Сегодня я ухожу в дозор, ты же не забыла», — ответил я. «Там и устрою клановым магам демонстрацию своего товара. Слухи пройдут быстро, и не исключено, что к советникам поступит официальный запрос». «Демонстрацию можно устроить и в более безопасных условиях», — подчеркнула сестра. «Хотя, конечно, не буду спорить, в дозоре эффект будет куда более наглядным. Главное, не забывай, что там опасно, и не рискуй лишний раз». «Сам разберусь как-нибудь», — ухмыльнулся я. Незаметно за разговором мы уже почти добрались до поместья, так что я решил напоследок уточнить у сестры один важный момент. «Слушай, не подскажешь, где можно достать нужные ингредиенты?» — спросил я. «Мне для зелий нужны концентрат сока огневки и раствор ледяного мха. На складе у Широковых таких не было. Неплохо было бы, конечно, и другими могоцветами разжиться». Но даже после успешной вылазки их покупка сейчас, очевидно, слишком дорогое удовольствие. Выгоднее будет дождаться сезона разломов и добыть все нужное самому. Тем более, что я лучше многих понимаю, как именно нужно добывать ингредиенты. «Деньги теперь не проблема, так что вариантов на самом деле хватает», – задумчиво ответила Полина. «Я поспрашиваю в лавках торговцев». «Также есть ярмарки, где реагенты продают прямо с лотков. Ну и для самых ценных компонентов существуют открытые и закрытые аукционы». «Но нам туда пока рано. Наших денег не факт, что даже на входной билет хватит». «Понял, учту на будущее про аукционы», — кивнул я. «Если найдешь в лавке эти реагенты, можешь сразу выкупить мне по паре флаконов каждого». «Договорились, если что будет, сообщу», — улыбнулась сестра заворачивая на парковку. «Ну, все, удачно тебе сходить в дозор, а у меня еще дела. Позже увидимся». «Обязательно», — ответил я, выходя из машины. Попрощавшись с Полиной, я сразу направился к себе в комнату. Нужно было восполнить запас зелий перед походом в дозор. Разрушитель щитов и парализатор отлично себя показали, так что перед выходом нужно запастись ими по полной. Я закрыл дверь, зажег горелку и принялся за работу. А когда закончил, понял, что наступил ужин. Достаточно было выйти на лестницу, чтобы почувствовать аромат чего-то аппетитного. Я спустился к столу и понял, что сегодня Матрена расстаралась и приготовила наваристый гороховый суп с копченостями. «Готов к своему первому дозору, сын?» — спросил глава семейства, когда мы собрались за столом. «Всегда готов», — спокойно ответил я. «Надеюсь, что это действительно так», — отец бросил на меня напряженный взгляд. «Главное, береги себя», — вздохнула мать, красноречиво взглянув на отца. «Похоже, что она многое хотела ему высказать, но смогла сдержаться. Не нужно геройствовать. Посмотрим». — ответил я. — Буду действовать по ситуации. На этом разговор сошел на нет, и дальше мы ели молча. А к концу ужина, когда уже собрались расходиться, в поместье прибыли представители клана. Прихватив рюкзак и переодевшись, я быстро спустился вниз, где меня уже ждали трое довольно молодых магов. Двоим я не дал бы больше 30, а третий выглядел слегка за 40. Каждый был при оружии, на поясах магические жезлы, пистолеты в кобуре. Также я отчетливо ощущал на них базовые магические доспехи. Я примерно оценил их защиту. В целом, учитывая заклинания этого мира и оружия, каждый такой доспех способен выдержать пару-тройку заклинаний или с десяток зачарованных пуль. Старший маг выделялся своей могучей аурой, явно командир отряда, регулярно участвующий в боях. По его выправке сразу было видно воина, прошедшего серьезную подготовку. Стоя рядом со сослуживцами, он был выше примерно на пол головы и заметно шире в плечах. Стоящий слева боец тоже был крепким, хотя и не дотягивал до старшего, а также казался самым дружелюбным из троицы. Короткие светлые волосы и аккуратная бородка дополняли картину. А вот тот маг, что справа, сразу отметился колючим взглядом и снисходительной ухмылкой. По телосложению он не сильно отличался от меня, да и магической силы у него было заметно меньше, чем у остальных, зато гонору явно за троих. Старший из них сразу же заприметил меня и приблизился. Остальные дожидались у автомобиля. «Морозов, Игнатий Михайлович, командир дозорного отряда», представился маг, протягивая могучую ладонь. «А тебя зовут, я так понимаю, Алексей Быстров». «Все так», ответив на рукопожатие, сказал я. «Отлично, вот и познакомились. А теперь к сути», пробасил Морозов. «С этого дня ты в составе дозора в рядовой должности». «Значит так, сразу несколько советов, Алексей. Никуда не рыпаешься, не мешаешься под ногами и без вопросов». «Сразу? Выполняешь мои команды?» «Уяснил?» «Вполне», — ответил я. «Отлично, значит, далее ввожу тебя в курс дела», — продолжил Морозов, когда мы направились к остальным. «Маршрут у нас довольно безопасный, как раз хорошо подойдет для твоего первого дозора. Мы пройдем границу, зайдем на пару километров в серую зону, туда, где находится котельная, и небольшой склад артефактов. Это собственность клана Борисовых, ее надо периодически охранять». «Да, все понял», — ответил я. «Главное, без команды никуда не лезь», — подчеркнул Морозов. «Ну да, как бы не так. Как придет время, вмешаюсь. Но говорить это вслух бессмысленно. Мои действия во время дозора скажут куда больше любых слов». «Далее представлю тебе нашу команду», — кивнул старший на своих подчиненных, когда мы подошли к остальной команде. Михалч, мы так-то и сами можем представиться. Чай не маленький уже», — вышел вперед рубаха парень, протягивая мне руку. «Дмитрий Разин, будем знакомы». Отвечая на рукопожатие, я отметил ироничный взгляд. «Понятно. Он прекрасно видел мою ауру и уже сделал свои выводы. Для него я всего лишь слабый маг, которому дали шанс отличиться». «Валерий Пушкарев!» Протянул мне руку второй брюнет с гладко выбритым лицом и колючим взглядом. «А для тебя, Валерий Валерьевич!» Мы тут не в дружбу играем, все серьезно. Так что я не сторонник фамильярности, сразу говорю. Надеюсь, лишних проблем у нас не возникнет. Понял, не вопрос, кивнул я, пожимая его руку, которая больше напоминала граблю. Тогда для вас я просто, Алексей Иванович. Познакомились? Прервал нас Игнатий Михайлович, хмыкнув в ответ на мою шутку. Вот и отлично, а теперь живо все за мной. Мы и так кучу времени потеряли на дорогу в поместье. Я обратил внимание на бронированный внедорожник с тонированными стеклами. Такой даже прямое попадание нескольких мощных боевых заклинаний переживет. Видно, Борисовы не скупятся на оснащение своих людей, что уже радует. Орион сразу запрыгнул на крышу для лучшего обзора. Выдать себя или упасть перевертыш не боялся. На его лапках были мощные клейки и присоски. Так что... При желании он мог без проблем прилипать к любым поверхностям. «Разин! Выдай новичку один комплект брони!» — пробосил Морозов. «Оружие пока ему еще рано, пусть осматривается». «Так точно!» — ответил Дмитрий, открывая багажник, после чего протянул мне небольшой округлый амулет с цепочкой. «Вот, держи, стандартный артефакт с щита. Вешаешь на шею, активируешь и больше не боишься внешнего воздействия. Конечно, пока энергия не закончится. Да я в курсе». «В академии нам это показывали», — ответил я, принимая артефакт. «Благодарю». «Да было бы за что! Это ж казенная!» — хмыкнул боец, открывая заднюю дверь машины. «Давай уже, падай, не задерживаемся!» Мы с Разиным сели на задний ряд, командир выбрал переднее пассажирское кресло, а Пушкарев занял место водителя. Внутри оказалось довольно просторно. Машина явно была рассчитана на перевозку 10 бойцов при полном оснащении, а то и больше. Ехали молча, даже мой сосед не собирался начинать разговор, что я вполне приветствовал. Как и остальные, в начале пути я был занят подготовкой к возможному бою. Лишний раз проверил целостность и расположение зелий и оружия. Помимо своего оружия, я прихватил с собой один из атакующих жезлов, который изъял у напавших на меня людей Широковых, чего добру пропадать. Затем оставшуюся часть пути сидел в телефоне, продолжая изучать законы этого мира. «Значит так, салаги, и новичок в первую очередь», — начал инструктаж командир спустя четверть часа пути. «Сейчас мы подъезжаем к границе, рядом с серой зоной выгружаемся, и дальше своим ходом. Ночь нам предстоит длинная, нужно будет пройти километров двадцать по серой зоне, но прежде всего осмотреть склад». Пушкарев остановил машину, припарковавшись за небольшим зданием, а когда мы вышли... Накрыл автомобиль камуфляжной моносетью. «После склада обследуем ближайший участок. Обо всем подозрительном сообщаете лично мне», — довольно четко продолжил Игнатий Михайлович. «Все как всегда. А новичок мотай на ус. В случае столкновения с противником атакуем незамедлительно. И огонь на поражение. Нас никто жалеть не будет, запомните это». Затем мы двинулись вперед, переходя серую зону. Орион же сразу рванул вперед, быстро обгоняя отряд и принимаясь за разведку местности. «Вход в серую зону, всем приготовиться», — тихо сказал Игнатий Михайлович. Мы продолжили идти вперед, ускоряя шаг, и уже через пять минут я заметил большое серое трехэтажное здание. «Приближаемся к первой точке, всем смотреть в оба», — напомнил явно для меня Морозов. «Так точно», — коротко ответил я, не отвлекаясь от осмотра местности. И мысленно связался с Орионом. «Как обстановка?» — спросил я у питомца. «Рядом со складом все спокойно. И еще я мельком оценил уровень защиты, не думаю, что туда кто-то полезет», — отчитался перевертыш. «А вот рядом с котельной я заметил движение, сейчас двигаюсь туда». «Понял тебя, докладывай, если увидишь, что подозрительное», — ответил я. «Хорошо бы, конечно, уведомить о ситуации и членов отряда, но сейчас я не в том положении, чтобы ко мне прислушались». Да и Орион пока никого не заметил, это лишь его предположение. Там могла и крыса пробежать, так что из-за этого поднимать всех на уши. Тем временем мы уже добрались до склада, и Морозов приказал всем остановиться. После чего мы заняли позиции вокруг центрального входа, а командир приложил к двери анализирующий артефакт. «Все чисто», — сказал Игнатий Михайлович. «Датчики не срабатывали. Целостность дверей подтверждена». На складе никого не было, двигаемся дальше. До котельной оставалось всего сотни метров по прямой, и часть здания была уже в поле зрения. Но при этом никакого движения ни мной, ни другими членами отряда до сих пор замечено не было. Неужели точно какие-нибудь крысы или дикие собаки? «Хозяин, я засек врагов», — заверещал в моей голове Орион, — «они уже почти проникли внутрь». «Так, говори понятней», — спросил я у питомца, — «куда внутрь?» «Взламывают дверь с другой стороны котельной», — взволнованно объяснил Орион. «Один гад чуть на меня не наступил». «Аккуратней там, дружок», — ответил я. «Я их не вижу». «Так тебе их с главного входа не видно. Они с черного пытаются зайти», — ответил Орион. «Впрочем, как и им, не видно твой отряд». «Сколько их всего?» — поинтересовался я. «Три группы по трое», — ответил Орион. «Девять человек и все опытные маги». «Справимся». Ответил я. Могло быть и хуже. За то время, что я переговаривался с питомцем, мы уже добрались до центрального входа котельной. Бойцы вновь рассредоточились, в то время как Игнатий Михайлович достал сканирующий артефакт и приложил его к двери склада. Всем внимание! Тихо, но отчетливо скомандовал командир. «У нас гости. Прямо сейчас взламывают черный ход. Заходим в эту дверь, занимаем позиции и ждем. Нужно застать их врасплох, пока нас не заметили». «Грамотное решение. Пытаться обойти противника, не зная, с кем мы имеем дело и сколько их, было бы ошибкой. А вот засады внутри здания враги будут ожидать куда меньше». «Ну, погнали», — выдохнул Морозов, используя ключ и открывая главный вход. «Внутрь, все, живо!» Дождавшись, пока мы пройдем в полутемное помещение, командир зашел последним и заблокировал дверь. «Отлично, так к нам хотя бы не зайдут за спину». Теперь в темпе, и не звука, на пределе слышимости, сказал Игнатий Михайлович. Малой, держись позади меня, напомнил мне Разин, а Пушкарев стрельнул колючим взглядом, типа не устрой нам проблем. Продолжая держаться позади, я наблюдал, как мой отряд продвигается вперед. Вот только шансов на победу, несмотря на эффект неожиданности, у них было немного, слишком уж много вражеских магов. «Вперед не лезь! Дальше мы сами!» — бросил мне командир, когда мы добрались до нужного поворота. «Некогда нам будет за тобой присматривать, когда бой начнется!» Спорить с этим я не стал и задержался чуть в отдалении, пока остальные занимали позиции напротив черного входа для удобной атаки. Для укрытий вполне сгодились ящики и шкафы с инструментами. «Заходят», — вышел на связь Орион, а спустя пару секунд дверь открылись с ноги с такой силой, что она чуть не слетела с петель. Тут же завязался бой. В сторону магов полетели огненные шары, водяные копья и вихри пламени, срывая защитные барьеры и сбивая с ног одного из вражеских магов. Но на этом хорошие новости быстро закончились. Маги Одинцовых были не так просты. Они смогли оперативно отступить и перегруппироваться, после чего началась позиционная перестрелка, где расклад был уже совсем не в нашу пользу. Имея столь явное численное преимущество, Одинцовы не стеснялись им пользоваться. Они стачивали щиты магов моего отряда, в то же время успевая восстанавливать свои. «Нас так задавят, Михалыч, нужно отступить!» — услышал я крик Разина. а а, -а Разин упал и на его плече я заметил огнестрельную рану. «Пушкарев, что с ним?» — рявкнул Морозов, швыряя огненный шар. «Нельзя нам отступать, нас же просто сметут, если прекратим огонь». «Разин серьезно ранен. Пуля прошла на вылет, задев легкое», — отчитался Пушкарев. «Патроны тоже на исходе. Похоже, это наш последний дозор, Михалыч». «Отставить панику!» — рыкнул командир. «Мы выберемся отсюда все, живыми». «А вот с этим я полностью согласен», — сказал я, перебираясь к Разину и Пушкареву, после чего сразу начал доставать зелья. «Права на ошибку нет. каждое нужно применить максимально эффективно». «Малой, ты нажраться перед смертью решил», — ошалело посмотрел на меня Пушкарев. «Лучше думай, как выпутаться. Чем нам твои склянки помогут?» «Мы выпутаемся», — ухмыльнулся я, сжимая в руке первый пузырек.